Музей Виктории и Альберта в Лондоне. Этот музей, который носит имя королевы Виктории и ее супруга Альберта, был основан в 1852 году с целью облагораживания и культурного развития простонародия. Величественное здание музея имеет по фасаду длину в 20 метров и состоит из трех частей. Центральная часть, украшенная статуями Эдуарда VII и Английской королевы, служит входом в музей. Она увенчана двухъярусной восьмиугольной башней, вершина которой накрыта ажурной королевской короной. Экспозиции музея разделяются на два отдела. Отдел декоративного искусства и отдел наук. Во втором отделе выставлены машины – педагогические коллекции. Каждая из двух частей музея имеет свой колледж и библиотеку. Состав коллекций этого крупнейшего музея чрезвычайно разнообразен. Собрания мебели, ткани, керамики, изделий по металлу пользуются мировой известностью. Например, коллекции итальянской скульптуры эпохи Возрождения, выставленные в музее считаются одними из наиболее значительных за пределами Италии. В большой мере музейные собрания дополняют экспозиции как Национальной галереи, так и Британского музея. Произведения искусств и ремесел стран Востока, особенно Индии, не только не уступают коллекциям Британского музея, но иногда и превосходят их. Так, например, когда англичане в 1815 году захватили город Канди, бывшую столицу Шри-Ланки, они вывезли из буддийских храмов множество серебряных и золотых изделий, в том числе образец национального прикладного искусства Шри-Ланки – серебряный черпак с ручкой и слоновой кости. В южном коридоре музея экспонируется собрание европейской мебели и различных изделий из дерева. Здесь же в зале ковров выставлена богатейшая коллекция голландских ковров, а также экспонируются три картины на тему «Торжество Петрарки», «Торжество доброго имени над смертью», «Торжество смерти над целомудрием» и «Торжество смерти над любовью». В западной части музея представлено вооружение – Серебряные и золотые изделия, изделия из драгоценных металлов и слоновой кости, большой интерес у посетителей, вызывают замечательные античные золотые украшения: греческие, римские и египетские. Среди них особо выделяется золотой браслет греко-бактрийской работы III века до нашей эры, найденный при раскопках на берегах Окса. Жемчужиной музея является галерея рафаэлевских картонов. Специалисты считают, что эти замечательные картоны были исполнены или самим Рафаэлем, или его учениками и предназначались для копирования их на коврах, заказанных Папой Львом X и теперь выставленных в Ватикане. Скупил эти картоны за счет английского короля Чарльза X, великий Рубенс, картоны а их семь из десяти производят впечатление фресок. Все они выполнены на библейские сюжеты. Повеление Иисуса Христа Петру, смерть Анания, Пётр и Иоанн исцеляют Хромова, Павел и Варнава в Листре, чудесный улов рыбы, проповедь святого Павла в Афинах, Кроме этих семи оригинальных картонов, в музее имеются и еще три их копии. В музее Виктории и Альберта находится много позолоченных столовых приборов из серебра, так как средневековый этикет отводил им очень большое место. Ими же за обеденным столом обозначали места для наиболее почетных гостей. Во Франции и Германии для этих целей использовали декоративные предметы в виде корабля, В Англии большие солонки. Однако, независимо от своей формы, эти вещи являлись драгоценным украшением любого стола, даже королевского. Сам хозяин и наиболее уважаемые гости обмакивали мясо в солонку, расположенную в специальном углублении такого необычайного столового прибора украшения. Остальные гости пользовались небольшими солонками, расставленными на столе. Корабль «Бергли» и является одной из таких замечательных салонок, сделанных в форме плывущей на всех парусах бригантины. Салонка-корабль была изготовлена парижским мастером Пьером Ламароном в 1482 году. Основание столь необычной салонки как бы изрезано морскими волнами, а сирена поддерживает салонку на хвосте раковину, которая одновременно является и корпусом судна. На корме бригантины сделано специальное углубление, в которое насыпали соль. Хранится в музее сосуд для горячих напитков Эшли Купер с подносом к нему. Такой напиток из горячего вина или эля, смешанного с кусочками хлеба или жидкой овсяной каши, яйцами, сахаром и пряностями – Появился еще в XIV веке, но в Европе стал особенно популярен в XVII веке. Эта горячая смесь хорошо восстанавливала силы, и ее часто давали больным и женщинам после родов. Сосуды для таких напитков имели две ручки, а крышки их часто делали плоскими, чтобы использовать их как подносы для самих сосудов. Именно такой прибор и представляет собой сосуд тела. Эшли Купер, сделанный из позолоченного серебра в 1665 году. Сам сосуд и поднос к нему покрыты сценами охоты на дикого кабана и дикого оленя. В музее Виктории и Альберта находится также одна из самых известных драгоценностей позднего Ренессанса, так называемая драгоценность Канинга. Она изготовлена примерно в 1580 году и украшена крупной жемчужиной неправильной формы, которая использовалась в качестве торса водяного на самой драгоценности. Голова водяного сделана из золота, лицо и руки его покрыты белой эмалью, а хвост украшен цветной эмалью, рубинами и бриллиантами. В правой руке водяной держит кривой ятаган а в левой руке – ажурный щит, также украшенный эмалью и самоцветами. С драгоценностей свисают три подвески из жемчужин неправильной формы и несколько оправленных в одну касту рубинов. Легенда утверждает, что драгоценность Канинга это великолепный дар герцога Медичи императору Моголов. Драгоценность, видимо, долгое время находилась в Индии, так как именно там – Живот водяного был украшен рубином с гравировкой, а снизу добавлены жемчужные и рубиновые подвески. В конце 1850-х годов сокровище приобрел в Дели граф Канинг, отсюда и название его, который был в то время генерал-губернатором Индии. Долго странствовала драгоценность Канинга, переходя из рук в руки, пока ее не приобрела Миссис Хакнес за 10 тысяч фунтов стерлингов и не передала в дар музею Виктории и Альберта.